Пятое. Девушка без имени. Увидеть во сне, что моя малышка снова жива, что она просто замерзла, что мы растерли ее у камина, и она жила. Очнуться и увидеть, что ребенка нет. Мэри Шелли. Автор Франкенштейна. Девушка была незабываемо красива, с глазами, которые прожигали насквозь, словно лазеры, как будто палящего пустынного зноя было недостаточно. «Пятьдесят градусов Цельсия в течение дня». Уставившись своими глазами в мои, она словно посылала сообщение. Глаза в глаза, зрачки в зрачки, сетчатка в сетчатку, прямо в кору моего головного мозга. Она стояла, держа в руках завернутого в тряпье малыша, и я отчетливо понял, что она хотела сказать. Пожалуйста, спасите моего ребенка. в же она ни разу не заговорила, ни с кем из нас. И мы так и не узнали ее имени. Королевство Саудовская Аравия, 1987 год. Я был молод и бесстрашен, на вид непобедимый, через чересчур уверен в себе. Меня только что назначили на должность старшего врача в Оксфорде. Так как же я очутился в этой пустыне? Операции на сердце стоят дорого. Мы трудились, не покладая рук, чтобы построить новый кардиологический центр в Оксфорде и разделаться со всеми пациентами, стоявшими в очереди на операцию. Но выделенный на год бюджет оказался исчерпан уже через пять месяцев, и руководство решило закрыть наш центр. К чертям пациентов. Кардиологам было велено, как и раньше, направлять их в Лондон. За день до того, как меня выставили из операционной, я получил звонок из престижного кардиологического центра в Саудовской Аравии, предоставлявшего услуги всем жителям арабского мира. Тамошнему ведущему хирургу нужно было взять больничный на три месяца, и ему искали временную замену специалиста, хорошо знакомого как с детской, так и с взрослой кардиохирургией. Чрезвычайно редкий вид». Тогда предложение меня не очень-то заинтересовало, но буквально на следующий день ситуация кардинально изменилась, и уже три дня спустя я сидел в самолете. На Среднем Востоке стоял Джумада-Аль-Таи, второй месяц засухи. И с такой сильной жарой я никогда раньше не сталкивался. Обжигающий зной не прекращался ни на секунду, а ветер шамал приносил из пустыни в город тучи песка. Вместе с тем кардиологический центр здесь был что надо. Бок о бок со мной работала весьма разношерстная публика. Саудовские мужчины, получившие образование за границей, американцы из крупных медицинских центров, проходящие практику, и отряд наемников из Европы и Австралии. С медсестрами ситуация обстояла иначе. Саудовские женщины не занимались сестринским делом, так как относились к этой профессии неуважительно и с подозрением. К тому же культура запрещала им работать вместе с мужчинами. Таким образом, все медсестры были иностранками, причем большинство заключало контракт на 1-2 года. Им предоставляли жилье, они не платили налогов и работали ровно столько, чтобы накопить на погашение закладной за дом у себя на родине. Выяснилось, что им нельзя было садиться за руль, они должны были ездить в задней части автобуса и появляться в общественных местах, укутанными с ног до головы. Меня заинтересовал необычный уклад жизни, постоянные призывы к молитве, раздающиеся с минаретов. Ароматы сандалового дерева, ладаны и желтые амбры, витающие повсюду в больнице, арабский кофе, жарящийся на сковородах или варящийся вместе с кардамоном. Совершенно другой мир, где очень важно не нарушать местные традиции и правила, иначе постигнет суровое наказание. В Саудовской Аравии я получил уникальную возможность оперировать все мыслимые врожденные патологии, Здесь было бесчисленное множество юных пациентов с ревматической болезнью сердца, прибывших в больницу из отдалённых городов и деревень, где не было доступа к антикоагулянтной терапии или лекарствам, которые мы на Западе воспринимаем как должное. Уровень здравоохранения в деревнях был не выше, чем в средние века, и мы были вынуждены импровизировать, проявлять смекалку, чтобы приводить сердечные клапаны в порядок, а не просто заменять их протезами. Помню, как думал, что каждый кардиохирург должен обязательно пройти здесь практику. Однажды утром ко мне в операционную заглянул молодой и сметливый детский кардиолог из клиники «Майо», известного во всем мире медицинского центра в Миннесоте. Он знал, как меня заинтересовать, поэтому начал разговор с фразы «Хотите, я вам покажу кое-что по-настоящему интересное?» Готов поспорить, вы никогда ничего подобного раньше не видели. Еще не ознакомившись с историей болезни, я решительно настроился его разубедить. Опытных хирургов мало, чем удивишь. Он повесил на неготоскоп рентгеновский снимок. На снимке грудной клетки сердце выглядит серой тенью, но для опытного глаза и этого достаточно, чтобы многое понять. Все было ясно, как день. Пациент – маленький ребенок с увеличенным сердцем, расположенным не с той стороны груди. Редкая аномалия, именуемая дистрокардией. Обычно сердце находится слева. Кроме того, в легких имелась жидкость. Вместе с тем, сама по себе дистрокардия не могла стать причиной сердечной недостаточности. Должно быть что-то еще. Полный энтузиазма кардиолог из клиники «Майо» Проверял меня. Он уже провел катетеризацию сердца и знал, в чем проблема у этого полуторагодовалого мальчика. Стремясь блеснуть знаниями, я выдвинул проницательное предположение. В этой части мира речь может идти о синдроме Лютембаше. Так называется правостороннее сердце с большой дырой между правым и левым предсердиями, а также с суженным из-за ревматической лихорадки митральным клапаном. Довольно редкое сочетание, при котором легкие наполняются кровью, и остальному организму ее начинает не хватать. Парень из мая был впечатлён. Я почти угадал. Почти, но не совсем. Он отвел меня в лабораторию катетеризации сердца и показал ангиограмму. сменяющие друг друга рентгеновские снимки, сделанные после того, как в кровоток ввели краситель. Это помогает исследовать строение кровеносной системы. К тому моменту загаданная коллегой Шарада мне изрядно надоела, но я все равно пошел. В полости левого желудочка под аортальным клапаном располагалось зловещее массивное образование, практически перекрывавшее кровоток по всему организму. Было очевидно, что это опухоль. И неважно, злокачественное или доброкачественная, ребенку с ней долго не протянуть. Итак, мог ли я ее вырезать? Никогда раньше я не оперировал правостороннее сердце. Мало кому из хирургов представляется такая возможность, а большинство и вовсе ни разу не сталкивается с подобными пациентами за свою карьеру. Однако о детских опухолях в сердце я знал порядочно. В США я даже опубликовал на эту тему научную статью, которую и прочитал мой коллега, что автоматически сделало меня в его глазах главным экспертом по данному вопросу в Саудовской Аравии. Самым распространенным видом опухоли у маленьких детей является рабдомиома – доброкачественное образование, состоящее из патологической мышечной и фиброзной ткани сердца. Зачастую она сочетается с нарушениями в мозга, вызывающими эпилептические припадки. Неизвестно, страдал ли бедный малыш от припадков, но от опухоли в сердце он умирал наверняка. Я поинтересовался возрастом ребенка и уточнил, понимают ли родители, насколько плохи его дела, и услышал драматичную историю. Оказалось, что мальчик и его юная мать были чуть ли не при смерти, когда представители Красного Креста нашли их на границе между Аманом и Южным Йеменом. Из-за палящей жары оба были истощены, обезвожены и сильно ослабли. Очевидно, девушка пронесла своего ребенка через пустыню и Йеменские горы, отчаянно стремясь добраться до врачей. По воздуху их доставили в военный госпиталь «Маската», столица Омана, где выяснилось, что мать все еще упорно пыталась кормить сына грудью. Ей больше нечего было ему дать, но у нее совсем не осталось молока. После внутривенных вливаний запас воды в организме мальчика восстановился, но у него началась отдышка, и врачи диагностировали сердечную недостаточность — Мать, в свою очередь, страдала от болей в животе и повышенной температуры из-за инфекции органов малого таза. В Йемене в те годы царило беззаконие. Девушку изнасиловали, избили и покалечили. Кроме того, она была африканкой, а не арабкой. Сотрудники Красного Креста предположили, что ее похитили в Сомали и переправили через Аденский залив, чтобы продать в рабство. Правда, никто не мог сказать с уверенностью, так ли это по одной из занятной причине. За все время девушка не произнесла ни слова, ни единого. Эмоций она тоже практически не проявляла, даже когда ей было больно. Аманцы сделали рентгеновский снимок грудной клетки мальчика и диагностировали у него декстракардию и сердечную недостаточность, после чего направили его в нашу больницу. И вот теперь американский кардиолог спрашивал, смогу ли я сотворить чудо. Я знал, что в клинике Мая работает первоклассный детский кардиохирург и осторожно поинтересовался у коллеги, как бы, по его мнению, поступил доктор Дэниэлсон. Думаю, он бы взялся оперировать. Терять особо нечего, ведь дальше будет только хуже. Ничего другого я и не ожидал услышать. «Хорошо, сделаю все, что в моих силах», — вздохнул я. По крайней мере, так мы хотя бы узнаем наверняка, что это за опухоль. Что еще я должен был знать о мальчике? Не только его сердце размещалось с противоположной стороны грудной клетки, все органы брюшной полости тоже поменялись местами. Зеркальное расположение внутренних органов. Таким образом, печень находилась в левом верхнем квадранте живота, а желудок и селезенка справа. Серьёзная проблема заключалась в том, что между левым и правым предсердиями имелась огромная дыра, из-за чего насыщенная кислородом кровь, идущая от легких, свободно смешивалась с кровью, которая возвращалась в сердце, пройдя по всему организму. Это приводило к тому, что уровень кислорода в артериях организма был ниже нормы. «Не будь мальчик чернокожим, он был бы синюшным ребенком. Так называют детей, у которых венозная кровь смешивается с артериальной, из-за чего кожные покровы приобретают синий оттенок. Сложная тема. Даже для врачей. Вопрос о деньгах не стоял. У нас имелся передовой аппарат для проведения эхокардиографии, который в те дни был абсолютным новшеством. Он использовал те же самые ультразвуковые волны, что применялись для обнаружения под водой вражеских подводных лодок, и обученный техник мог с помощью прибора выдать четкое изображение внутреннего строения сердца, а также измерить градиент давления вдоль разрушившейся ткани. Я увидел отчетливое изображение опухли в крошечном левом желудочке. Она была гладкой и круглой, словно яйцо бентамки. Примечание. Бентамка — мелкая порода кур. Стало очевидно, что она доброкачественная. Если бы мне только удалось избавить ребенка от опухоли, то она никогда не выросла бы снова. Я планировал убрать все лишнее и зашить щель в сердце, смелая попытка восстановить его нормальную физиологию. Задача была, по сути, простой, но расположение сердца задом наперед и с другой стороны груди все существенно усложняло. А я не хотел сюрпризов, Поэтому сделал то, что делаю всегда в затруднительных обстоятельствах. Принялся рисовать анатомию в мельчайших подробностях. Была ли операция выполнима в принципе? Я не знал ответа, но должен был попытаться. Даже если нам и не удастся удалить опухоль целиком, это все равно поможет. Пришло время встретиться с мальчиком и его матерью. Парень из клиники Майя отвел меня в палату интенсивной терапии педиатрического отделения, где ребенка до сих пор кормили через вставленную в нос трубку, что ему крайне не нравилось. Мать, скрестив ноги, сидела на полу возле кроватки, и днем и ночью она не отходила от сына ни на шаг. Когда мы подошли, она встала, и оказалась совсем не такой, как я себе представлял. Она была сногсшибательно красивой, и обладала поразительным сходством с моделью Иман, вдовой Дэвида Боуи. Волосы у нее были прямые, длинные и черные, как уголь, а худощавые руки она скрестила на груди. В Красном Кресте установили, что девушка действительно родом из Сомали, и поскольку она исповедовала христианство, голова ее была не покрыта. Длинными изящными пальцами она сжимала своего драгоценного сына, завернутого в лохмотья, что в пустыне защищали его от палящего солнца днем и сохраняли в тепле холодными ночами. На подобие пуповины из пеленок торчала трубка капельницы, которая вела к бутылочке с питательной жидкостью, представляющей собой белый как раствор, насыщенный глюкозой, аминокислотами, витаминами и минералами. Он должен был помочь малышу восстановить мышечную массу. Взгляд матери остановился на незнакомце, английском кардиохирурге, о котором ей говорили. Стараясь не выдать волнения, она слегка откинула голову назад. У основания шеи выступила капелька пота, которая тут же скатилась вниз к еремной ямке. Девушка занервничала. В кровь ударил адреналин. Я обратился к ней на арабском. «Собак Эльхер, Аиши Исмак? Доброе утро. Как вас зовут?» Она ничего не ответила и уставилась в пол. Я продолжил. Терев Араби?» «Вы понимаете по-арабски?» Затем «Инта Минвейн? Откуда вы?» В ответ по-прежнему тишина. Окончательно отчаявшись, я спросил. «Китакелем Инглези?» «Вы говорите по-английски?» «Анна Мин Инглитера. Я из Англии». Она подняла глаза, и я понял, что она меня услышала. Ее губы приоткрылись, но она так ничего и не сказала. Коллега из Мая тоже онемел, поражённые моими лингвистическими талантами, которые, чего он знать не мог, были уже практически полностью исчерпаны. Судя по всему, мать оценила мои старания, и её плечи расслабились. Она успокоилась. Я хотел продемонстрировать ей доброту, взять ее за руку, но в такой обстановке это было недопустимо. Жестом я дал ей понять, что хочу осмотреть мальчика, Она не имела ничего против до тех пор, пока никто не забирал сына у нее из рук. Когда она приподняла полотняное покрывало, я обомлел. Малыш был до крайности истощен, его ребра торчали, жировой ткани почти не осталось, и я видел, как необычное сердечко бьется в груди. Мальчик часто дышал, чтобы компенсировать скопление жидкости в легких, его выступающий живот был заполнен жидкостью, а увеличенная печень отчетливо просматривалась со стороны, противоположной ее обычному расположению. цвет его кожи был светлее, чем у матери, и я решил, что отец ребенка — араб. Темно-оливковую кожу покрывала необычная сыпь, и мне показалось, что я заметил в глазах малыша страх. Мать заботливо укрыла его покрывалом, кроме сына этого мальчика, да еще лохмотьев и пары колец — У нее в мире больше никого и ничего не было, и я не мог сдержать нарастающую жалость к ним обоим. Моё дело — прооперировать. Однако меня уже затянуло в водоворот отчаяния, и я начисто утратил объективность. В те дни я использовал красный стетоскоп, который разместил на груди ребенка, стараясь выглядеть профессионально. Я услышал резкий шум, который производила кровь, протискивающиеся мимо опухоли через аортальный клапан, затем хрипы в наполненных жидкостью легких и даже бульканье пустого кишечника, какофония звуков человеческого организма. Я спросил, «Мамкен осадук? вы позволите мне вам помочь?» На секунду мне показалось, что она ответила. Её губы шевельнулись, и она смотрела мне прямо в глаза. Я почувствовал, что она пробормотала. «Нам?» «Да». Я попытался объяснить, что нужно прооперировать сердце ее мальчика, чтобы он поправился и их жизнь улучшилась. На глазах у нее выступили слезы, и я мог поклясться, что она все поняла. Но мог ли я убедить ее подписать форму информированного согласия? Мы вызвали переводчика на сомалийский, который повторил все сказанное мной, но в ответ ничего не услышали. Мать сохраняла бесстрастный вид, пока я изо всех сил старался донести до нее то, насколько сложной будет операция. Название операции — ликвидация сужения выходного отдела левого желудочка при декстракардии. Затем еще одна короткая фраза, вставленная в моих интересах — высокий риск осложнений, которая избавляла меня от ответственности в случае неудачи, по крайней мере, на бумаге. Я не сомневался, что другого шанса на спасение у ребенка нет, поэтому простого крестика, поставленного матерью на документе, было бы достаточно. Но тем самым она соглашалась отдать в наши руки все, что у нее осталось. Единственный смысл своей жизни. В конце концов она взяла ручку и нацарапала что-то на бумаге, после чего я попросил расписаться парня из Мая и подписал форму сам. Я смотрел в глаза матери, а не на документ. Наверное, искал в ее взгляде одобрение. К этому времени ее кожа блестела от пота, ее буквально трясло от волнения. Пора было оставить ее в покое. Я объяснил, что проведу операцию в воскресенье, когда на работу выйдет лучший из здешних детских анестезиологов, а потом попрощался с девушкой и на английском, и на арабском, чтобы дать ей понять, что я не перестал стараться. Дело было в четверг за день до саудовских выходных, и коллеги решили взять меня с собой в пустыню, разбить палатки в дюнах под ночным небом, чтобы сбежать от давящего городского гнета. Мы выдвинулись ранним вечером, как раз когда палящая жара начала спадать. После того, как дорога закончилась, джипы поехали прямо по песку. Ночь в пустыне выдалась ясной и холодной. Мы сидели вокруг костра, подтягивая самогон и наблюдая за падающими звездами. Верблюжий караван безмолвно прошел мимо нас в каких-то сотнях метров, поблескивая в лунном свете мечами и автоматами Калашникова. Бедуины не обратили на нас ни малейшего внимания. У местных было правило — никогда не отправляйся в поездку только с одной машиной. Если она сломается, то пиши «пропала», даже если ты всего в милях в двадцати от больницы. Мне стало не по себе, и я задумался над тем, как выживала мать моего маленького пациента. Ночью она шла, рассчитывая найти убежище на светлое время суток. Она несла ребенка и воду, питаясь, судя по всему, одной лишь надеждой и ничем иным. Вопреки всем возможным трудностям, я был решительно настроен спасти мальчика, Помочь им обоим. Операция предстояла далеко не рядовая, и я все еще не был уверен, как доберусь до злосчастной опухоли. Получить доступ к ней можно будет только разрезав верхнюю часть левого желудочка, а это нарушит его способность закачивать кровь. Я продолжал мысленно прорабатывать операцию шаг за шагом, каждый раз возвращаясь к одному и тому же вопросу. «А вдруг...» для традиционной хирургии трудности технического характера, связанные с правосторонним сердцем, оказывались практически непреодолимыми. Было бы для мальчика лучше, если бы его прооперировал более опытный хирург из Штатов? Вроде бы нет. Патология была, пожалуй, уникальной в своем роде. Никто из именитых кардиохирургов не имел особого опыта в проведении подобных операций, Пусть даже операционная бригада у них, возможно, и получше, чем у меня. Впрочем, моя бригада была достаточно хороша, да и оборудование у нас было на высоте, лучшее из того, что можно купить за деньги. Выходит, я просто создан для этой работы. И тут на меня снизошло озарение. Любуясь млечным путем, я вдруг осознал, что есть один, да более очевидный способ добраться до опухоли. Возможно, осенившая меня идея была слишком смелой, но, по крайней мере, теперь у меня имелся четкий план. В субботу я собрал операционную бригаду и анестезиологов, чтобы обсудить предстоящую операцию. Я показал им сделанные мной схемы необычного расположения внутренних органов пациента, а затем рассказал душераздирающую историю мальчика и его матери хотя это и не принято, обычно все происходящее в операционной должно быть максимально обезличенным. Это, вероятно, наилучший подход, когда оперируешь человека, который может не выжить. Все согласились, что мальчик обречен, если мы не приложим все усилия, а лишь сошлемся, пусть и совершенно правомерно, на то, что при декстракардии такая опухоль неоперабельна. Я сказал, что пока не попробуем, не узнаем, хотя и не стал ни с кем делиться дерзким планом операции. Ночь выдалась жаркой, и я никак не мог уснуть. В голову одна за другой и навязчиво лезли дурацкие мысли. Пошел бы я на подобный риск у себя дома, в Англии. Делал ли я все это для маленького пациента или для его матери, а может и вовсе для себя самого, чтобы потом написать об этом статью? Если у меня все получится, кто позаботится о девушке, попавшей в рабство, и о ее незаконно рожденном ребенке?» Ребенок был помехой. В Йемене его бы попросту оставили в кустах на растерзание волкам. Работорговцам нужна была только его мать. Утренний призыв к молитве положил конец моим внутренним терзаниям. Когда я вышел из дома, где меня поселили, на улице было уже 28 градусов. Мать вместе с мальчиком явилась в операционный комплекс к 7 утрам. До самого рассвета девушка не спала, держа ребенка на руках, и медсёстры переживали, что она может передумать и убежать. Не убежала, но медсёстры все равно беспокоились, что она не захочет передать им ребенка. Несмотря на препараты, введенные при предоперационной подготовке, Мальчик кричал и метался, пока ему пытались дать наркоз. Обычное дело для детской хирургии, хотя мать, конечно, пришла в ужас, а бригаде анестезиологов пришлось повозиться. Поданный через маску газ в конечном итоге утихомирил мальчика достаточно для того, чтобы вставить в вену конюлю и погрузить его в бессознательное состояние. Мать порывалась проскользнуть вслед за ним в операционную, и медсестра вынуждена была ее оттаскивать. Тут и эмоции прорвались через маску отчужденности. Какие бы физические страдания ни испытывала сама мать, все творившееся с малышом было для нее гораздо хуже. Однако голос ее так никто и не услышал. Я хладнокровно сидел в кафетерии и завтракал финиками с турецким кофе. Ожидая, пока суматоха не уляжется, кофеин отлично помогал сосредоточиться, но пробуждал и мое чувство ответственности. Что, если мальчик умрет? Тогда у его матери не останется ничего, никого на всем белом свете. Пришла одна из медсестер. австралийка с просьбой проверить оборудование которое я заказал дополнительно для воплощения в жизнь радикального плана составленного под темным небом пустыни мне еще только предстояло поделиться им с операционной бригадой истощенный маленький мальчик лежащий на блестящем черном операционном столе и ничем не прикрытый являлся бы жалкое зрелище в нем не было ни грамма младенческого жирка на который имеет право каждый ребенок Между тем его тонкие ножки распухли от скопившейся в них жидкости. Такой вот парадокс сердечной недостаточности. Мышечная ткань заменяется водой, но вес при этом не меняется. Выступающие ребра поднимались и опускались в такт работе аппарата искусственной вентиляции легких. Мальчику больше не нужно было прилагать усилия, чтобы дышать самостоятельно. Теперь все поняли, почему мать столь неистово его оберегала. Мы видели, как справа неустанно бьется сердце, а контур печени проступал с противоположной стороны выпеченного живота. Все выглядело не так, как надо. Наблюдавших со стороны это завораживало, тогда как передо мной вставала сложнейшая задача. «Мне доводилось присутствовать при одной операции на правостороннем сердце в США», И ещё при одной — в детской больнице на Грейт-Ормонд-Стрит в Лондоне. Однако сам я впервые намеревался провести нечто подобное. На щеках малыша виднелись полоски высохшей соли, оставшиеся после душераздирающего расставания с матерью. «Что я там обычно говорю, когда меня спрашивают, волнуюсь ли я перед операцией?» «Нет, на столе ведь не я!» «Я и сейчас не слишком нервничал». И все же, я находился где-то у черта на куличках и собирался впервые провести операцию, которую никто не делал прежде, да еще в непривычной обстановке. Я почувствовал, как по спине струится пот. Как же далеко я забрался от Оксфорда. Все испытали облегчение, когда хрупкого малыша накрыли хирургическими простынями, оставив обнаженным лишь небольшой квадратный участок темной кожи над грудиной. Теперь перед нами был не ребенок, а всего лишь очень непростая задача. Во всяком случае, так всем казалось до тех пор, пока мы не услышали, как в двери операционной стучится измученная мать. Ускользнув от сестер, которые за ней присматривали, Она примчалась обратно, и после непродолжительной борьбы ей разрешили остаться в коридоре операционной. Матери и без того сегодня досталось, чтобы повторно оттаскивать ее от дверей. В операционной тем временем лезвие скальпеля скользнуло слева направо вдоль грудины мальчика, и струйка ярко-алой крови поползла по полиэтиленовым простыням. Электрокоагулятор быстро ее остановил, прожигая ткань до самой грудины, Мне припомнилась фраза из фильма «Апокалипсис сегодня» «Люблю запах напалма по утрам». По клубам белого дыма я понял, что у ножа слишком большая мощность, и напомнил вспомогательному персоналу, что мы оперируем ребенка, а не выбираем нового папу, так что неплохо бы снизить напряжение. Скопившаяся из-за сердечной недостаточности жидкость давила на диафрагму, Я проделал небольшое отверстие в брюшной полости, и оттуда потекла бледно-желтая, как моча, жидкость. Шумный отсос набрал в дренажную емкость чуть ли не полулитра жидкости, и живот мальчика сдулся. Очень быстрый способ похудеть. Пила разделила грудину пополам, обрызгав пластик кусочками костного мозга. Грудная клетка справа была вскрыта, и перед нами предстало маленькая, не больше кулака, розовая легкая. Залитая водой. Из него продолжала вытекать жидкость, и емкость отсоса пришлось поменять. Больше ни у кого не оставалось сомнений, что ребенок серьезно болен. Мне не терпелось поскорее увидеть деформированное с рождения сердце, и я удалил мешавшую вилочковую железу, а потом разрезал околосердечную сумку, окружающую сердце мешочек из фиброзной ткани, с теми же волнением и предвкушением, с какими разворачивают рождественские подарки. Всем хотелось получше рассмотреть правостороннее сердце, прежде чем я приступлю к операции, так что я сделал шаг назад и на минутку расслабился. Мой план заключался в том, чтобы удалить как можно большую часть опухоли, открыв тем самым суженный канал, ведущий к аортальному клапану, а затем зашить щель в перегородке между предсердиями, Я дал указание запустить аппарат искусственного кровообращения и принялся заливать кардиоплегический раствор, чтобы остановить опустевшее сердце. Обмякшее, холодное и неподвижное, оно лежало на дне около сердечной сумки. Я аккуратно надавил на сердечную мышцу и нащупал через стенку эластичную опухоль. Теперь я был уверен, что традиционным способом до нее не добраться — а резать желудочки, от которых зависело кровообращение, лишь для того, чтобы побольше узнать об опухоли, особого смысла не было. Тогда я сказал себе, «Просто сделай и всё». Мой запасной план, Озаривший меня решение, которое, вероятно, до меня никто не пробовал применить на практике. Перфузиолог начал охлаждать тело с 37 до 28 градусов Цельсия, «Мальчик, скорее всего, не менее двух часов проведёт подключенным к аппарату искусственного кровообращения». На тот момент у меня не оставалось другого выбора, кроме как поделиться запасным планом с остальными членами операционной бригады. Я собирался вырезать сердце мальчика из груди, положить его на почкообразный лоток со льдом, чтобы держать его в холоде, и прямо там его прооперировать. Так я смогу вертеть и крутить сердце, как мне заблагорассудится, чтобы качественно выполнить свою работу. Эта идея казалась мне гениальной, но следовало все делать как можно быстрее. Чтобы спасти жизнь ребенка. я собирался вырезать его сердце, прооперировать его на апочкообразном лотке со льдом и снова вернуть в тело мальчика. Действовать нужно было очень быстро, и у меня не было права на ошибку. Это было все равно, что вырезать у донора сердце для трансплантации, а затем пришить его тому же пациенту. Занимаясь исследовательской деятельностью, я не раз пересаживал крысиные сердца. Сердцем этого мальчика не должно было возникнуть накладок, даже несмотря на его нестандартное строение. Я рассек аорту прямо под основанием коронарных артерий и разрезал главную легочную артерию. Потянув к себе эти кровеносные сосуды, я обнажил верхнюю часть левого предсердия задней стороны сердца. Я разрезал предсердие, оставив на месте крупные вены, ведущие к нему от легких и остальной части организма, после чего вытащил желудочки наружу, а большую часть предсердия оставил там, где оно было. Потом я положил обмякшую холодную мышцу на лед, как поступают с донорским сердцем. Наконец-то я смог разглядеть опухоль в той части левого желудочка, в которой из него вытекала кровь. Я принялся резать опухоль, проделывая в ней своего рода канал, чтобы она не создавала препятствий нормальному кровотоку. То, что текстура опухоли была эластичной, подтверждало ее доброкачественность, и я поверил, что нахожусь на верном пути. Оба моих помощника были шокированы и загипнотизированы видом пустой грудной клетки, отчего и ассистировали мне из рук вон плохо. А чем дольше сердце было лишено кровоснабжения, тем выше была вероятность, что оно не запустится, когда мы вернем его на место. К счастью, австралийская медсестра оказалась куда смышленнее и проворнее обоих стажеров, и я попросил ее помочь. Она интуитивно поняла, что от нее требуется, и дело пошло быстрее. Я разрывался между стремлением удалить опухоль полностью и желанием не перестараться, вырезать ровно столько, чтобы восстановить кровоток. Но мне очень хотелось сказать матери мальчика, что опухоли больше нет. Так что я рискнул и добрался до межжелудочковой перегородки, оказавшись в непосредственной близости от проводящей системы сердца. Я прекрасно знал, где она находится в нормальном сердце, но в данном случае место ее расположения было для меня не столь очевидным. Провозившись полчаса, я вел очередную дозу кардиоплегического раствора в обе коронарные артерии, чтобы сердце оставалось хорошо охлажденным и расслабленным, а еще через 15 минут все было сделано. Я вернул сердце в тело мальчика, соединил желудочки с предсердиями и принялся зашивать. Я очень гордился собой, и статья для журнала уже была наполовину написана в моей голове. В процессе трансплантации сердца я заодно закрыл и щель между предсердиями, благодаря чему возникала надежда на то, что с мальчиком все будет в порядке. На данном этапе я должен был сработать безукоризненно. Когда сердце начнет биться, добраться до этих швов будет невозможно. и, наконец, настало время пришить обратно аорту и пустить кровь в коронарные артерии. Сердце снова начнет биться, и мы сможем вернуть температуру тела мальчика в норму. Все, что оставалось, подсоединить главную легочную артерию. Мои ассистенты успели немного прийти в себя. Когда сердце вернулось на свое законное место, они почувствовали себя куда увереннее. Обычно детское сердце сразу же начинает усиленно биться. Стоит восстановить кровоток. но на этот раз сердцебиение было слишком медленным. Более того, я видел, что предсердия и желудочки сокращаются асинхронно. Это означало, что проводящая система, призванная согласовывать их работу, не функционировала, что крайне плохо, так как именно ритмичные сердечные сокращения обеспечивают эффективную работу мышцы. Анестезиолог уже заметил это на электрокардиограмме, но предпочел ничего не говорить. После охлаждения проводящая система нередко отключается, а затем внезапно вновь оживает. Прошло 10 минут, ничего не изменилось. Должно быть, я все таки разрезал проводящий узел, пока разбирался с опухолью. Стыд и позор. Теперь мальчику не обойтись без электрокардиостимулятора. Потом я начал переживать по другому поводу — Пересаженное сердце теряет связь с нервами, идущими от головного мозга, которые автоматически замедляют или ускоряют его работу при физических нагрузках и при изменении объема крови. Денервация купе с повреждением проводящей системы сердца могла стать серьезной проблемой. А эйфории, оптимизма и самодовольства в мгновение ока не осталось и следа, и мои мысли вернулись к матери нашего маленького пациента, «Да уж, не лучшее время для того, чтобы терять концентрацию. В камерах сердца по-прежнему оставался воздух, который надо было выпустить, так что я вставил полую иглу в аорту и легочную артерию. Из обеих со свистом вышел воздух. Когда он попал в самую верхнюю правую коронарную артерию, правый желудочек надулся и перестал работать». Нужно было продержать мальчика еще 15 минут на аппарате искусственного кровообращения, пока все не придет в норму. Я подсоединил электроды временного кардиостимулятора к правым желудочку и предсердию. Так мы будем контролировать сердечный ритм, пока кардиологи не смогут установить мальчику постоянный электрокардиостимулятор. Постепенно функция сердца улучшилась. Кровь потекла через него свободно. Лёгкие очистились. Сердечной недостаточностью и отдышкой было покончено. Во всяком случае, я на это надеялся. Частота пульса составляла всего 40 ударов в минуту, в два с лишним раза ниже нормы. С помощью внешнего кардиостимулятора мы повысили ее до 90 ударов в минуту, и позади сердца начала собираться кровь, Я было решил, что это кровоточат швы, и попросил перфузиолога выключить аппарат искусственного кровообращения и опустошить сердце, чтобы я смог его приподнять и изучить место наложения швов. Ничего, все в порядке. Никаких признаков протечки. Спустя 30 секунд мы снова запустили АИК. Крови стало еще больше. Я внимательно изучил швы на аорте и легочной артерии. Здесь тоже все чисто. Наконец, мой главный ассистент заметил, что с аорты капает кровь. Игла, с помощью которой я выпускал воздух, проткнула ее насквозь, проделав сзади крохотное отверстие. После того, как кровообращение восстановится, эта проблема решится само собой. Так что мы отсоединили мальчика от АИК и закрыли грудную клетку. Мои размышления об успехе проведенной операции быстро прервало сообщение, поступившее от одного из кардиологов. Только что к нам поступил парень, попавший в автомобильную аварию. Он мчался на большой скорости, не был пристегнут ремнем безопасности и с огромной силой ударился грудью о руль. У него был шок, и инфузионная реанимация не помогала стабилизировать артериальное давление. Снимок грудной клетки, сделанный в больнице, из которой пациента к нам прислали, показал раздробленную грудину и увеличенную тень сердца, А шейные вены набухли, что говорило о наличии крови под давлением в околосердечной сумке. Но и это еще не все. Электрокардиограмма показала, что трёхстворчатый клапан, разделяющий правый желудочек и правое предсердие, дал сильную течь, чем и объяснялись пониженное артериальное давление и шок. Молодой человек нуждался в неотложной операции на сердце, и меня попросили ему помочь, пока не поздно. Мне не хотелось оставлять прооперированного ребенка, но выбора не было. Покинув операционную, я наткнулся на мать малыша. Несчастная и одинокая она и сидела в коридоре. Девушка прождала здесь пять часов, и я чувствовал, что она на грани эмоционального взрыва. Ее эмоции слишком долго не находили выхода из-за того, что она по какой-то причине не могла говорить. А теперь у нее к тому же отняли ее малыша, завернутого в тряпьё. Увидев меня, она в панике вскочила. Удачно ли прошла операция? Мне не нужно было ничего ей объяснять. Наши глаза встретились, и моей улыбки оказалось достаточно, чтобы она поняла, ее сын все еще жив. К чертям собачьим правила и наблюдавших за нами кардиологов. Я должен был как-то выразить свое расположение и протянул ей потную руку, не зная, пожмет она ее или останется безучастной. Это проявление доброты растопило лед. Она схватила мою ладонь и принялась ее судорожно трясти. Я прижал девушку к себе и крепко обнял, словно говоря, Ты в безопасности, мы больше никому не позволим тебя обидеть. Когда я ее отпустил, она продолжала крепко за меня держаться, а потом заплакала на взрыт, вынуждая моих саудовских коллег сохранять неловкую тишину. Успокоить ее удалось не сразу, а кардиологи все сильнее волновались из-за попавшего в аварию парня. Матери, ожидающей ребенка с операции, Достаточно улыбки хирурга, чтобы понять, что ее малыш жив. Я сказал, что малыш вскоре покинет операционную, его положат в кроватку в отделении интенсивной терапии и подсоединят к капельницам и дренажным трубкам. Объяснил, что это зрелище может ее напугать и добавил, что она сможет навещать сына, но, разумеется, не должна мешать медсестрам. И снова мне почудилось, будто она понимает по-английски, но на всякий случай один из кардиологов повторил сказанное мной на арабском. «Наконец мы ушли, чтобы изучить эхокардиограмму, снимки узи сердца, парня с разбитой грудной клеткой». К этому времени пациент уже умирал. У него был разорван трёхстворчатый клапан, довольно редкая травма, полученная в результате столкновения на большой скорости – В Англии мы с такими практически не имеем дела, потому что закон обязывает всех пристегивать ремень безопасности. Правый желудочек был силой придавлен к позвоночнику, сломанной грудиной, артериальное давление резко повысилось и клапан разорвало. Когда сердце сокращалось, кровь свободно перемещалась туда-сюда, до легких почти ничего не доходило, а из-за крови в околосердечной сумке сердце толком не могло наполниться. Мы называем это «тампонадой сердца». Увидев снимки, я не стал попусту тратить время на осмотр пациента. Все, что требовалось сделать — вскрыть грудную клетку, удалить кровь из околосердечной сумки и, если получится, восстановить трёхстворчатый клапан. Нужно было как можно скорее подключить пациента к аппарату искусственного кровообращения, чтобы восстановить кровоток к мозгу и привести нарушенный обмен веществ в порядок. Кто-то прошептал у меня за спиной. «Не спешите, он псих, он убил другого водителя». Я ничего не ответил, это не мое дело. Целеустремленно шагая к операционной, я наткнулся по пути на небольшую процессию, направлявшуюся в палату интенсивной терапии детского отделения. Частое и равномерное пикание кардиомонитора меня успокоило. Когда я проходил мимо, мать ребенка, не отводя от него глаз, вытянула руку навстречу мне, и я сделал то же самое. Контакт. Мне следовало сидеть вместе с мальчиком в палате интенсивной терапии по крайней мере первые пару часов, пока я не буду уверен, что его состояние стабилизировалось. Увы, сейчас это было невозможно. Вскоре пациент с травмой уже лежал на операционном столе, и его пытались вернуть к жизни. Лицо парня было обезображено, грудную клетку усыпали обширные кровоподтёки, а края сломанной грудины заходили друг на друга ступенькой. К счастью, с помощью спицы-проволоки все это можно было исправить. В считанные минуты я вскрыл грудную клетку и принялся вычерпывать комки свернувшейся крови. Давление пациента начало стабилизироваться, но его правый желудочек напоминал отбивную и сокращался ничуть не лучше отбивной, а правое предсердие готово было лопнуть в любой момент. Я вставил трубки АИК напрямую в главные вены, и мы запустили искусственное кровообращение в обход многострадального сердца, которое тут же сдулось и осело на дно околосердечной сумки, словно попавшая в сеть рыба. Пациент был спасен, Как раз вовремя. Я сделал надрез в правом предсердии, и повреждённый клапан оказался прямо передо мной. Он был порван, как тряпка. Но, подобно куску ткани, его без труда удалось починить с помощью ниток. Я проверил, как работает клапан, наполнив правый желудочек аспиратором. Все герметично. Тогда я зашил предсердие и снова наполнил желудочек. Всё в порядке. Отбитое мясо выполняло свою работу лучше, чем я мог предположить. И вскоре естественное кровообращение восстановилось. На сегодня с меня было достаточно — и я оставил ассистентов, чтобы те самостоятельно привели в порядок грудину и закрыли грудную клетку. Вне всяких сомнений парень выживет, чтобы потом отправиться в тюрьму. Спасая человека, ты думаешь о том, что он будет жить. Как сложится его жизнь? Это вопрос не медицинский. Тяжелый день близился к завершению, солнце садилось за горизонт, Я наслаждался чувством удовлетворения. В конце концов, я провел две сложнейшие операции подряд, и случаи попались незаурядные, такие, с которыми многие кардиохирурги не сталкиваются ни разу за всю карьеру. Мне требовалось пива, как можно больше пива. Но об этом можно было только мечтать. Мне стало интересно, полегчало ли матери больного мальчика хотя бы чуточку. Она добилась своего? Ее умирающего ребенка вылечили. Новостей из палаты интенсивной терапии не поступало, и я решил, что с малышом все в порядке. Как бы не так. По какой-то причине врачи вмешались в работу временного электрокардиостимулятора, и электрический импульс от генератора совпал с естественным ритмом сердца, вызвав его фибрилляцию и мгновенно спровоцировав нескоординированные дрожащие сокращения сердечные мышцы. Предвестник надвигающейся смерти. Чтобы исправить ситуацию, реаниматологи сразу начали проводить непрямой массаж сердца, ожидая, пока кроватки принесут дефибриллятор. Малышу так сильно сдавили грудь, что провода кардиостимулятора сместились из предсердия, и хотя фибрилляция прекратилась после первого же разряда, желудочки и предсердия вновь стали сокращаться асинхронно. Теперь сигнал подавался только на желудочки. Как результат, резко уменьшился сердечный выброс, и почки перестали вырабатывать мочу. Состояние мальчика ухудшалось, но мне никто ничего не сообщил, потому что я проводил другую серьезную операцию. Дерьмо. Все это время бедная мать находилась рядом с кроваткой своего сына, наблюдая, как врачи сдавливают его грудь, а потом используют электрошок, от которого малыш подпрыгнул в кровати и забился в конвульсиях. Равномерное пиканье кардиомонитора не успокоило молодую мать. И ей, как и ее чаду, становилось все хуже и хуже. Когда я пришел, она сжимала в ладони крохотную ручку, а по ее щекам катились слезы. Она так радовалась, когда шла сюда из операционной. Теперь же она была глубоко несчастна, и я за одной с ней. Стало очевидно, что здешние медики ни черта не смыслят физиологии пересаженного сердца, да из чего вдруг они должны что-то в этом понимать? Они никогда не участвовали в трансплантации сердца, и им невдомёк, что если сердце вырезать из тела, оно лишается обычной иннервации. Они заставили сердце биться с частотой 100 ударов в минуту при недостаточном объеме крови, одновременно подстегнув его большой дозой адреналина, чтобы поднять давление. Это привело к спазму мышечных и органных артерий, что вызвало падение артериального давления и усугубило нарушение метаболизма. Медсестра, присматривавшая за мальчиком в палате интенсивной терапии, выглядела обеспокоенной, И явно обрадовалась моему приходу. Эта способная новозеландка была невысокого мнения о местных ординаторах. Она сходу сказала, у него перестала вырабатываться моча, а они ничего не хотят с этим делать. После чего откровенно выпалила. «Если вы не проследите, они могут запороть все то, чего вы с таким трудом достигли». Я положил ладонь на ножку мальчика. Это лучший способ оценить сердечный выброс. Ступни должны быть теплыми, а пульс выраженным. В действительности же они оказались холодными. Нужно было сделать так, чтобы артерии мальчика расширились, кровотоку ничто не препятствовало, а потребность организма в кислороде снизилась. И я все исправил. Теперь медсестра была довольна, но ординаторов выставили за дверь, и они тут же позвонили дежурному старшему врачу. И отлично. Я сообщил ему, что он может приехать сюда из дома, чтобы мы все обсудили лично. Мы балансировали на тонкой грани между выздоровлением и смертью. Многое зависело от грамотной тактики лечения, просчитанной поминутно и даже посекундно для каждого удара сердца. Важно было не ошибиться с пропорциями мощных препаратов и максимально повысить производительность измотанного сердечка. После длительного подключения к аппарату искусственного кровообращения легкие мальчика были воспалены и плохо функционировали, поэтому кровь слабо насыщалась кислородом. Развилась почечная недостаточность, в связи с чем понадобился диализ. В брюшную полость малыша должны были залить специальный концентрированный раствор, используя катетер, через мембраны которого токсины выводились бы из тканей. Мне требовалась помощь человека, на которого можно целиком положиться. Ну, конечно же, врач из клиники Мая. Я сказал медсестрам, что буду неподалеку, в одной из комнат для ночных дежурств, где обычно ночуют ординаторы. Мать малыша не хотела меня отпускать. Она не сводила с меня глаз, а по ее высоким скулам текли слезы. Мною тоже овладел страх расставания. Меня тянуло обратно, но я был выжат как лимон. И, если честно, боялся того, что может произойти, если ребенок умрет, Ведь мать лишится единственного родного человека. Да, я старался утешить ее, но настало время отступиться. Можете назвать это профессионализмом или самозащитой. Возможно, причина была и в том, и в другом. Итак, я заверил девушку, что врач уже в пути, после чего ушел. Было далеко за полночь. Окна комнат для ночных дежурных смотрели на крыши зданий, а в комнате отдыха имелся выход на веранду прямо на свежий воздух. Вид оттуда открывался не такой потрясающий, как песчаные дюны в ночном мраке, но тоже весьма недурной. Тут были сок, кофе, оливки и финики и восточные сладости. Особенно меня порадовал телескоп для созерцания звезд. Я посмотрел вдаль, жалею, что не могу разглядеть в нем Англию и свой дом. Больше всего, конечно, мне не хватало в этой стране моей маленькой семьи. Я постарался отключиться. Врач из Мая знал, что утром мне предстояло оперировать других детей, поэтому без крайней необходимости не стал бы меня вызывать. Мне отчаянно хотелось на следующий день увидеть, что малыш пошел на поправку, что его ножки теплые, а в мочевом катетере сверкает жидкое золото. Я мечтал увидеть его мать счастливой и снова обнимающей своего завернутого в лохмотье ребенка. Я отрубился, но перед моими глазами по-прежнему стоял пронзительный взгляд, молящий меня все исправить. Песнопения с минаретов разбудили меня на рассвете. На часах было полшестого, и тот факт, что ночью меня не вызывали в палату интенсивной терапии, служил поводом для осторожного оптимизма. Намеченные на день операции не должны были создать проблем. Залатать отверстие в сердце, все аккуратно зашить, и ребенок вне опасности, на радость родителям. Вскоре мои мысли обратились к несчастной матери. Каково ей сейчас? Отсутствие ночного вызова в палату интенсивной терапии — хороший знак. Значит, пациенту не стало хуже. Я взял чай с собой на крышу. Обжигающий солнечный диск только-только начал свое медленное восхождение на небосвод. Воздух был еще прохладным и свежим, а температура терпимой. В шесть утра мне позвонил парень из Мая. Сперва я слышал в трубке лишь тяжелое дыхание, но, наконец, он сказал — Простите, что бужу вас плохими новостями. Мальчик умер в начале четвертого. Весьма неожиданно. Нам не удалось вернуть его к жизни. В трубке воцарилась тишина. Он ждал моих вопросов. Подобные звонки я получал на протяжении всей карьеры, но этот расстроил меня как никогда. Я спросил, что случилось. Сначала у мальчика развился судорожный припадок, возможно, из-за проблем с обменом веществ и высокой температуры. Причем судороги были очень сильными, и барбитураты не помогали. Кислотность и уровень калия в крови оставались повышенными, так как к диализу еще не приступили. Потом остановилось сердце, и реанимировать малыша никто не смог. «Коллега не решился будить меня посреди ночи такими ужасными новостями», Он сказал, что сожалеет о моей утрате. Мило с его стороны. Но что насчет девушки? Может, мне стоит с ней поговорить? Коллега сказал, что это не лучшая идея. В конце концов, она стояла рядом с кроваткой, когда медики проводили реанимационные мероприятия. Как и следовало ожидать, ее состояние было ужасным, а когда ей сообщили, что ребенок умер, у нее началась неудержимая истерика — Кроватку переставили в отдельную палату, чтобы мать могла взять малыша на руки и оплакать в уединении. Все катетеры, дренажные трубки и провода от кардиостимулятора пришлось оставить на месте до вскрытия. Меня это беспокоило. Как она могла обнимать безжизненного младенца из каждого отверстия, у которого торчит пластиковая трубка? «Такая вот она, кардиохирургия!» Очередной рабочий день для меня — Конец света для матери. Меня тянуло к девушке словно магнитом, но я должен был избегать встречи с ней, чтобы не расстраиваться слишком сильно. Через час мне предстояло вернуться в операционную, чтобы спасти жизнь другого ребенка, у которого тоже была любящая мать. Что за грёбаная работа? Я не выспался, испытывал душевное смятение и при этом должен был оперировать крошечных младенцев где-то у черта на куличках. Я позвонил в отделение интенсивной терапии для взрослых, чтобы узнать насчет пациента с травмой, лихача, который разбил собственную машину, убив заодно другого водителя. С ним было все в порядке. Реаниматологи рассчитывали привести его в чувство и отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Во всем происходящем была какая-то дурацкая ирония. Я искренне желал, чтобы все сложилось наоборот, и выжил мальчик. Но нельзя о таком думать. Хирурги должны сохранять объективность и не давать волю человеческим эмоциям. Полное отчаяние, я направился в столовую, где заметил печального ординатора из педиатрического отделения, запихивавшего в себя завтрак. Я хотел пройти мимо, не обращать на него внимания, но я понимал, что он ни в чем не виноват. Операцию провел я и теперь сожалел, что не остался с мальчиком на ночь, чтобы все проконтролировать. Когда ординатор увидел меня, я понял, что ему не терпится чем-то со мной поделиться. Он рассказал, что мать пропала из больницы, забрав с собой мертвого ребенка. Никто не видел и не слышал, как она уходила, и с тех пор о ней не было известий. Я произнес одно единственное слово. «Дерьмо». Мне не хотелось продолжать разговор. Я представил, как девушка исчезает в ночи, точно так же, как она сбежала из Йемена. Только на сей раз ребенок у нее на руках был мертв. Она могла быть где угодно, и я за неё тревожился. Я услышал новости о ней, накладывая заплатку на первую в тот день дефектную межжелудочковую перегородку. Кто-то из сотрудников больницы по дороге на работу наткнулся на два тела, лежавших в куче тряпья у подножия многоэтажного здания. Мать вытащила из крохотного тельца трубки и капельницы, прежде чем прыгнуть в пустоту, чтобы воссоединиться с сыном на небесах. Сейчас они вдвоем лежали в ледяном морге, так и не разлученные смертью. Смертность 200%. Как вам? Большинство писателей закончили бы эту трагическую историю самоубийством матери и двумя телами, обнаруженными возле многоэтажки, чудовищным завершением двух хрупких жизней. Однако в реальной жизни кардиохирургия не мыльная опера. Работа продолжается, а в этом случае много вопросов оставалось без ответа. Я всегда присутствую на вскрытии прооперированных мной пациентов, во-первых, чтобы защитить свои интересы, Убедиться, что патологоанатом в точности понял, что именно было сделано и почему. Во-вторых, чтобы приобрести полезный опыт, попытаться понять, можно ли было что-нибудь сделать по-другому. День за днем с утра до вечера, занимаясь трупами, работники морга отличаются от остальных людей. Я прекрасно знал это по собственному опыту, полученному во время работы в Скантерпском военном мемориальном госпитале. Технический персонал выполняет роль мясников, вскрывая трупы один за другим, вынимая кишки и распиливая черепные коробки, чтобы извлечь мозг. В морге Саудовской больницы всем заведовал пожилой патологоанатом из Шотландии. В блестящем полиэтиленовом фартуке зеленого цвета и в белых резиновых сапогах, закатанными рукавами и свисающей из уголка рта сигаретой, он что-то бормотал, записывая причину смерти мужчины, которого убил мой вчерашний пациент. Перелом шеи и кровоизлияние в мозг в сочетании с разрывом аорты — типичные травмы для автомобильной аварии, произошедшие на большой скорости. Мой приход стал для шотландца неожиданностью. В здешнем морге хирурги были редкими гостями. Наемные врачи не часто изъявляли желание учиться на собственных ошибках. Тем утром в морге лежало семь обнаженных трупов, каждый на отдельном мраморном столе. Мое внимание сразу же привлекли мать с ребенком, тела которых пока оставались нетронутыми. Я объяснил патологоанатому, что у меня мало времени — Он поворчал, но быстро уступил и вместе с помощником взялся за дело. Формально моим пациентом был только мальчик. Его голова ударилась о землю первой, череп раскололся, и мозг разнесло, словно брошенный на пол холодец. Крови было мало, потому что он уже несколько часов был мертв. Мне требовалось прояснить некоторые важные вопросы, касающиеся его мозга. Был ли у ребенка... туберозный склероз, врожденная патология мозга, которая чистенько идет рука об руку с рабдомиомой в сердце. Это расстройство вызывает припадки, и, возможно, именно оно ускорило смерть. Я, собственноручно вскрыл грудную клетку, снова, для чего было достаточно распороть швы. Прав ли я был насчёт отсоединившегося электрода кардиостимулятора? Сложно сказать, потому что мать вытащила его после смерти ребенка. Но одна улика имелась — сгусток крови рядом с правым предсердием. Во всем остальном операция прошла успешно, опухоль была удалена, а кровоток восстановлен. Шотландец опустил сердце ребенка в банку с формальдегидом и поставил ее на полку. Все-таки редкий экземпляр. Не желая сбавлять темп, помощник вскрыл брюшную полость и выпотрошил ребенка. Все внутренние органы были перевернуты и плавали в скопившейся из-за сердечной недостаточности жидкости, но в целом выглядели нормально. Причина смерти — врожденный порог сердца прооперирован. Подключился второй техник, вернул мозг и кишки обратно, а затем зашил тело мальчика. После того, как прореху в голове малыша заделали, тело положили в черный полиэтиленовый мешок. Конец истории. Кровь и биологические жидкости смыли с мраморной плиты, и от короткой жизни мальчика не осталось ни единого следа. Хоронить его было некому. Меня потянуло к черному, как смоль переломанному телу матери, лежавшему на соседнем столе. Такая худенькая, по-прежнему не утратившая достоинства. ее красивая голова и длинная шея уцелели, а когда-то горящие глаза потухли и уставились в потолок. Не нужно было ничего разрезать, чтобы понять, какие травмы у нее имелись. Переломы рук, раздробленные ноги, распухший из-за разрыва печени живот. Никто не выжил бы после такого падения, и она это понимала. Насколько иначе все могло сложиться, если бы ее сын выжил после операции. Какой счастливой она была бы, воспитывая малыша со здоровым сердцем. Я смотрел, как техник откидывает скальп на лицо и срезает циркулярной пилой верхушку черепа, открывая мозг с его трагичными воспоминаниями. Почему девушка молчала? Словно на археологических раскопках мы постепенно находили подсказки. Над левым ухом остался след от давнего перелома черепа, из-за которого оказались повреждены мозговая оболочка и расположенный за ней мозг. Под удар попал и центр Брока, участок коры больших полушарий, отвечающий за речь. Когда шотландец разрезал мягкие ткани мозга, мы отчетливо разглядели глубокий рубец, который разделял нервы, ведущие к языку. Девушке еще повезло, что она выжила после подобной травмы, которая получила, вероятнее всего, при похищении в Сомали. Потому-то она и не произнесла ни слова. Все понимала? но ответить не могла. Я увидел достаточно. Мне не хотелось становиться свидетелем того, как ее потрошат, как ее кровь льется на мраморный стол, видеть ее разорванную печень и сломанный пополам позвоночник. Девушка умерла от внутреннего кровотечения, и я, помнится, подумал, что смертельная черепно-мозговая травма была бы куда более гуманной участью, и что лучше бы ей умереть в Сомали, И избежать мучительной жизни в Южном Йемене. На этом я поблагодарил шотландца за содействие и вернулся в операционную на свое место, надеясь на более удачный день и отчаянно желая сделать что-нибудь хорошее.